Развлечения и отдых. Сеул это огромный мегаполис, который не спит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Найти занятия по душе здесь может и взрослый человек и пожилой, и молодежь и дети. Причем прогулки туристов не ограничиваются осмотром достопримечательности города. Столица Южной Кореи изобилует развлекательными центрами, парками аттракционов, смотровыми площадками, ресторанами и спа-салонами таких типов, которые вы не встретите ни в одной стране мира. Сеульская ночная жизнь — это смесь неоновых огней, зажигательной музыки и вкусной еды, приправленная порядочной суммой денег. Караоке, корейская сауна или игровые автоматы — каждый найдет развлечение по душе. Дневная жизнь в Сеуле — это многочасовой шопинг по брендированным бутикам, развлечения в скрытых местах, таких как комнаты иллюзий просмотр постановки в Национальном театре или катание на высокоскоростных горках и каруселях. Сеул умеет по-хорошему удивлять, но и от путешественника требует немалые вложения. В Корею нельзя взять много денег. Какую сумму вы бы не взяли, вы обязательно найдете, на что ее потратить. Конечно же, для досуга есть и бесплатные места, причем некоторые из них могут принести даже больше впечатлений, чем те, за которые надо платить. Поэтому в этом разделе я рассмотрю и те, и другие заведения, места, в которых мне посчастливилось побывать. Кафе Сеула. Кормить или быть накормленным. Столица Республики Кореи открывает своим посетителям двери в сотни кафе и ресторанов. Но в такие заведения принято ходить не только для утоления голода. Релакс, общение и даже снятие стресса — вот для чего ходят туда сами корейцы. В Корее сложно найти заведение, где можно было бы и плотно поесть, и попить хороший кофе с десертом. Как правило, это два разных заведения, специализирующихся на чем-то одном. Кроме обычных кофеин, кофе тут особенно любят. Есть совершенно уникальные заведения. Каждое отдельно взятое кафе представляет собой концептуальное арт-пространство, в котором любая мелочь доведена до безупречности и имеет ту или иную ценность. Самые простые из них — это кафе-библиотеки, где платить нужно за время, проведенное за книжкой. Кафе для фотографов, которым можно опробовать разные объективы, если у вас есть с собой фотоаппарат. Более креативные связаны с различными сказками и арт-персонажами. «Алиса в стране чудес», «Какао Френс и так далее. Есть даже нарисованное кафе. Вся мебель, стены и посуда в нем выглядят как картина 2D-формата. Но мне удалось побывать, пожалуй, в самом необычном кафе Сеула. Еще на улице нам повстречался Том из мультфильма «Том и Джерри». Точнее, человек в ростовой кукле этого персонажа. И дал нам два рекламных буклета, которым говорилось, что мы просто обязаны посетить их чудо-кафе. Мы уже подозревали, что кафе явно связано с животными и с любопытством поднимались по лестнице. Перед входом в кафе висела табличка с просьбой разуться и надеть тапочки. Вообще, во многих корейских кафе просят снимать обувь. Чистота — залог здоровья. Выполнив просьбу администрации, мы оплатили вход и зашли в заведение. Нашему взору представилась мимимишная картина. с десяток разношерстных кошек вели свою обыденную, но со стороны наблюдателя такую милую жизнь. Одна лысая кошка пыталась поймать игрушечную мышку на веревочке. Вторая пушистая натачивала когти. Третий — самый толстый кот. Лениво бил лапкой по аквариуму, играя с рыбкой. Остальные спали. Кто на полке, кто на столе, кто на миниатюрной кушетке. Нет, этот народ ничем не смутить. Мне подали напиток, он входит в стоимость билета, и я уселась за столик. На мои призывы «кис, кис корейские кошки совсем не реагировали, и я уж было совсем отчаялась и потеряла надежду пообщаться с представителями кошачьих. Но русская девушка, работающая там, предложила купить специальное лакомство, после которого случилось чудо. Пакетик, только зашелестев в моих руках, вызвал такой дикий ажиотаж, что некоторые кошки не просто проснулись, а попадали с полок и побежали во всю прыть к моим ногам. Тут я, наконец-таки, разглядела все породы этих милых животных. Белая персидская кошечка, канадский сфинкс, британская и шотландская кошки, абиссинская, русская голубая и очень странная коротконогая кошка с не менее странным названием породы — кинкалоу. Каждая из них норовила ухватить кусок первый, и вот уже началась первая драка. Наевшись до отвала, котики и кошечки, как по расписанию, принялись дружно умываться. «И что, такие кафе у вас популярны?» — поинтересовалась я у администратора. Девушка поведала, что в Корее животных очень любят, но из-за миниатюрных размеров жилищ далеко не каждый может позволить себе завести питомца. Поэтому люди приходят в подобные кафе, которые работают лучше любого антидепрессанта. Тем более, что помимо кошачьих кафе в Сеуле также популярны собачьи кафе, кафе с енотами и даже совцами. По сути, это как контактный зоопарк, только для взрослых. Хотя с детьми, конечно, сюда тоже пускают, только вот есть одно «но». Животных нельзя брать на руки, и по правилам заведения можно гладить кошек и играть с ними, только если животное само на это настроено или пришло к вам. Такие ограничения существуют исключительно в интересах домашних питомцев, которые, даря кошачьей тепло и ласку, сами могут получить стресс. Проведя там около часа, мы стали замечать, как парочки одна за другой начали заполнять кафе. Кто-то действительно развлекался с животными, а кто-то просто решил посидеть, воспользовавшись бесплатным Wi-Fi. Но и те, и другие предпочли именно такое кафе, где даже само присутствие кошек уже успокаивает и поднимает настроение. Зарядились позитивом и мы и в хорошем настроении поехали дальше исследовать город. Остаток этого дня прошел у нас на радостных нотах. Кошки сделали свое дело. Под неоновыми огнями ночная жизнь в Сеуле. Этот вечер был многообещающим. Потратив полдня на прогулки в историческом центре Сеула, мы все еще были полны сил и энергии, чтобы ощутить всю прелесть ночной жизни столицы. Как только солнце погасло, и луна заняла свою позицию на небе, тысячи рекламных вывесок загорелись салатовым, розовым, синим и другими цветами, освещая дорогу ночным путникам. Мы свернули на самую яркую улочку, откуда доносилась музыка и смех молодежи. Несмотря на то, что это был будний день, здесь царила атмосфера праздника. Каждое летнее кафе было забито корейцами всех возрастов. А из закрытых заведений звучали поднимающие настроение заводные мотивы. Глаза разбегались от мигающих то слева, то справа баннеров. Бибип — чуть не врезался в нас крохотный грузовичок, покрытый разноцветными огнями и расписанный, словно ходячей афиша ночного клуба. Парень, сидевший на месте пассажира, в рупор созывал молодых людей на грандиозное шоу в их заведении. «Мы решили, что все висели еще впереди» а пока не мешало бы подкрепиться, и зашли в первое попавшееся кафе. Это было то самое кафе со встроенными в столы плитами, где готовишь еду сам. Нам принесли большой сотейник с рогу пудэ Г, которое, конечно, станет этим блюдом примерно 20 минут спустя. Как всегда, кимчи и мясо пульгоги. Мы смотрели друг на друга и не знали, что делать с этой сковородой и когда можно есть. Официант с пониманием отнесся к нашей растерянности и любезно подошел к плите. Включив конфорку на нужную температуру, он помешал наше варево. Мужчина не мог не обратить внимания на то, что наше жареное мясо до сих пор не тронуто. «Ах, глупенькие иностранцы!» Наверняка так подумал официант и, взяв ножницы в руки, демонстративно разрезал мой кусок мяса. «Так вот, зачем эти ножницы?» — рассмеялась я. В тот вечер мы осознали, что до сих пор не попробовали корейский горячительный напиток, а любопытство нас, конечно, распирало. Мы снова подозвали к нам официанта и спросили, можно ли нам его отведать. Жаль, официант не понял ни слова. Оказалось, что он говорит только по-корейски. Тогда мы включили переводчик на телефоне, но, видимо, с русского языка на корейский приложение переводит с ошибками, потому что даже после этого официант ничего не понял. Он только улыбался и показывал на разные вещи, которые гипотетически мы могли бы желать. Но, наконец, до него дошло, что его жена знает английский язык, и он ликоя набрал ее номер телефона. Веселый женский голос предложил мне множество традиционных напитков. А я, честно говоря, не знала на тот момент, как называется тот, что из риса и картофеля. Но спустя пять минут загадок и отгадок, женщина в телефоне и официант разобрались, что же хотим мы, забавные туристы. Самое интересное, что соджу, то, что мы желали попробовать, в этом кафе не подавали. Но смышленый официант, яро желая угодить своим иностранным гостям, попросил подождать нас 10 минут и, сбегав в ближайший супермаркет, принес нам зеленую бутылочку. Конечно, мы хотели всего лишь глоток этого крепкого напитка, только на пробу. Но официант был так услужлив, что мы сделали вид, что именно бутылку мы и просили. С самыми горячими благодарностями мы испробовали первую чашечку и тут же поняли, что напиток не особо-то и крепкий. Но продолжать пить его мы все равно не стали, ведь впереди столько планов. Прямо за окном, у которого мы сидели, мы заметили два игровых автомата. Один за другим к ним подходили молодые люди, желающие испытать свою силу и мощь. Выигрывал тот, кто сильнее других ударит молотом по указанной точке. Со словами «Я могу сильнее» я вышла из кафе и закинула монетки в игровой автомат. Ба-бах! Силомер, однако, показал совсем небольшое значение. Я услышала смех позади себя. Александр наравне с корейцами издевательски улюлюкал. «Давай деньги!» — начинала я злиться, впихивая монетки в автомат. «It's a new record!» Перевод с английского — это новый рекорд. Услышала я и закричала от радости. «У ребят проснулся азарт. Надо побить рекорд иностранки. Но как они ни старались, действительно вырваться вперед и далеко обогнать мой рекорд удалось только Саше. Чувствуя себя победителями, мы с гордостью оставили молодых людей испытывать свою удачу и дальше. Прогуливаясь по шумной тусовочной улочке, мы увидели заведение, за стеклами которого десятки вендинговых автоматов маняще подмигивали красочными переливами. Мы решили попытать свою удачу и здесь. Автоматы, которые предстали нашему взору, просто поражали воображение. За пару-тройку монет из автомата можно достать все что угодно: игрушку, сладости, газировку, деньги, брелоки, цветы, нижнее белье и даже ювелирные украшения. Я попыталась достать маленькую фигурку, но кран не слушался меня. Во вторую попытку кран зацепил игрушку прямо за руку, но, как говорится, везде обман: кран ослабил свои щупальца и выбросил фигурку в общую кучу. Так жаль, что фортуна больше не на моей стороне. Хотя, если честно, это наоборот раззадорило меня, захотелось попробовать себя в чем-то еще. Но, как на зло по пути больше ничего не встречалось. Взгрустнув, мы зашли в бар на чашечку Макколи, популярного корейского рисового напитка. Опробовав эту мутноватую белую жидкость, мы сошлись во мнении, что нам она не по вкусу и вообще напоминает русскую брагу. Так и покинули заведение. Завернув за угол, мы увидели настоящий рай для игроманов. Третья часть улицы с двух сторон состояла из залов с компьютерами, игровыми приставками и автоматами, и за каждым из них играл человек — Один вытанцовывал ногами так быстро, что я просто не успевала следить за его движениями. За другим автоматом играли две девушки, прыгая по напольным клавишам. «Вот это профессионалы!» — подумала я и заглянула в другой зал, где из двадцати мест свободно было только одно. За остальными же сидели молодые девушки и играли в какие-то детские, как мне показалось, игры. Я подбежала к игровому автомату и включила знакомую из детства игру «Тетрис». «Ну, в такую игру и я умею играть», — обрадовалась я. На мой позитив обратила внимание сидящая рядом девушка и улыбнулась мне. «Почему вы не в баре или на дискотеке, как многие?» — спросила я ее. «Нам больше нравится отдыхать именно так», — улыбнулась молодая кореянка и рассказала, что они с подругами проводят здесь каждые выходные. И правда, в Корее какая-то особая страсть к компьютерным играм и ко всем игровым автоматам. Так корейцы снимают стресс. И я соглашусь, это гораздо лучше, чем нетрезвые посиделки в баре или танцы до упаду в ночном клубе. Прямиком в будущее Тандемун Дизайн Плаза. Мы уже поняли, что архитектура Сеула довольно своеобразная. Тут нет каких-то строгих правил. Тонкости востока спокойно переплетаются с новаторством, поэтому соседство современной офисной башни с аутентичным святилищем здесь никого не удивляет. Но одно здание просто сломало наш мозг. Это не просто что-то новое, это вообще другое, нам непривычное и незнакомое. Я говорю о Тандемун Дизайн плаза DDP который, может показаться, проектировали инопланетяне, ну или, по крайней мере, те, у кого есть машина времени и кто-то позаимствовал технологии из будущего. Уже при выходе из метро ощущаешь себя будто в параллельной вселенной. И выставочный центр, и скульптуры вокруг какие-то космические, обладающие скрытым смыслом. Так, например, наше внимание привлекла золотая скульптура, напоминающая женское тело, которое разделяется на две или даже три части. Я сразу же нашла объяснение этому шедевру. Наверное, автор хотел показать, как женщина способна разорваться, делая сразу несколько дел одновременно. Однако скульптор Ким Йонг Вон изображает в своей работе нечто другое, имеющее более философский смысл. Английское название «Shadow of Shadow» flower blossom", я перевела как «тень тени, цветение цветка». Подобно цветку, который проходит все стадии, от зарождения бутона до цветения, кульминации своего жизненного цикла, человек — Любого пола. Фигура очень стройная, поэтому я сначала подумала, что изображена женщина. Также трансформируется на протяжении своей жизни, скидывая одну оболочку за другой. И, наконец, полный знаний, воспитания, здоровья и красоты, будто цветок расцветает, достигая пика своего развития. Да, в таком месте только и философствовать. Но возвращаемся обратно к плазе, понимая, что голове трудно переварить то, что предстает перед нашими глазами. Футуристическое здание, спроектированное Зах и Хадид. Заха Хадид, 1950-2016 годы, ирако-британский архитектор и дизайнер, первая женщина, награжденная Прицкеровской премией, аналог Нобелевской премии в области архитектуры. Среди ее известных работ — Центр водных видов спорта для Олимпийских игр в Лондоне, Большой художественный музей Мичиганского университета в США, Пересвет Плаза в Москве, Оперный театр в Гуанчжоу и так далее. Это какое-то постоянное движение с округлыми поворотами, плавными подъемами и резкими спусками. В каркасе здания, представляющим собой оболочку из слоев поверх рамной конструкции, нет ни одной привычной колонны. И, несмотря на то, что плаза выполнена из металлических панелей, все это сооружение выглядит воздушным и легким. Сама же архитектор задумывала дизайн центра по аналогии со истекающей каплей воды, поэтому, наверное, ощущается такая естественность и динамичность его форм. Выставочный центр, построенный на месте старого бейсбольного стадиона времен правления японцев в этой стране, был заброшен после Олимпиады 1988 года, не имеет аналогов в мире. Это самое большое здание нестандартной 3D-формы в мире. Удивляет и сумма, выделенная на строительство грандиозного здания – 450 миллионов долларов. Говорят, это 2,4% годового бюджета столицы Южной Кореи. Но для города постройка этого здания стала вехой градостроительства. Уже во время строительства Плазы в 2010 году Сеул назначили всемирной столицей дизайна. Поднимаясь по ступеням, ведущим в длинный коридор, я испытывала непередаваемое чувство. Кажется, что пространство тут исказилось. Это ж надо было так сломать привычную нам геометрию зданий. Из коридора доносилась музыка. Я отчетливо слышала звуки фортепиано. Зайдя вглубь коридора, я была удивлена, обнаружив, что там действительно стоит инструмент, на котором играет девочка, а ее подруга рядом поет нежным голоском и снимает их выступление на телефон. Поначалу девочки смутились но я похвалила их талант, и они по-детски наивно продолжили свою дивную музыку, ласкающую слух. Насладившись внешней причудливостью «Тендемун» дизайн-плаза, я решила зайти внутрь. Как же заиграло с моим воображением оформление внутреннего пространства? Крохотные комнаты и большущие залы светлых тонов, длинные коридоры — все имело неподражаемую форму, которую даже описать сложно. Говорят, что главной целью выставочного зала является возможность познакомить каждого посетителя с авторскими проектами и новинками дизайна. Здесь даже магазины какие-то необычные. Если говорить об интерьере, то он такой же незаурядный, под стать общей задумке Плазы. Если речь идет об ассортименте предлагаемых товаров, то и они тут какие-то особенные. Один отдел предлагал коллекционные фигурки героев комиксов и известных голливудских блокбастеров. Другой — предметы искусства, созданные, судя по всему, очень креативными личностями. Например, человечек, сидящий на унитазе с телефоном. Даже канцелярские товары тут имели какой-то безумный веселый вид. Мне захотелось подняться повыше, и я подошла к диковинной лестнице. Она имела столько кривых, что в какой-то момент у меня закружилась голова, и я просто села на ступеньки. При взгляде наверх мне почудилось, будто бы пол и потолок поменялись своими местами. Тандемон оказался довольно большим зданием. Кафе, магазины, музей, арт-холл, лаборатория дизайна и пространство для отдыха. К тому времени, как я все обошла, на улице уже стемнело. Передо мной предстала поистине волшебная картина. Панели различной кривизны вдруг осветились тысячами светодиодных лампочек, напоминающих светлячков. Рядом со зданием вдруг расцвел сад белых роз. На тонких стебельках загорелось 25 550 лампочек. А когда подул ветер, движение цветов создало иллюзию текущего ручья. Оказывается, сад Рос планировался как временная экспозиция, и впервые цветы были представлены в 2015 году в День национального освобождения. При этом количество роз совпадало с количеством Дней независимости. На тот момент было 70 лет. Умножим их на 365 дней, получим как раз 25 550. Но посетителям Тандемун так понравился этот сад, что композицию решили оставить. На мгновение я, кажется, потеряла дар речи. Все так мерцало вокруг. И не только сама плаза и на прилегающей к ней территории, и за ее пределами, будто на одной волне Стэндэмун мигали вывески торговых центров, мультимедийная реклама на офисных зданиях и многочисленные фонари. Все это создавало впечатление чего-то внеземного, как будто смотришь фантастический фильм. В тот момент лишь одна мысль не давала мне покоя. Будущее. Неужели оно настало? Вся палитра эмоций. Сеул Скай. Лотте-Ворлд и Сун-Пханару. Это был пасмурный день, но мы все же решили поехать на смотровую площадку самой высокой башни Сеула Лотте-Ворлд. 123-этажный небоскреб серебристого цвета видно издалека, и мы давно хотели узнать, как там внутри. Огромный комплекс включает в себя торговый центр, кафе и рестораны, развлекательный центр и парк аттракционов, а также смотровую площадку на высоте 550 метров. Прежде я не бывала на таких высоких площадках. Да что ж, греха таить, я безумно боюсь высоты. Но это место прельщило своей необычной особенностью — стеклянным полом. И мне почему-то ужасно захотелось испытать этот веселящий страх. Хотя мандраж ощущался уже от самого входа в башню. Адреналин подскочил в крови от одних только спецэффектов в цоколе башни, чьи стены и потолок оборудованы красивейшими мультимедийными экранами, которые знакомят с историей и культурой Кореи. Получив билет, мы готовились испытать первое впечатление. Ультрасовременный лифт всего за минуту взмыл к 118-му этажу. Потрясающие эмоции добавляли и экраны по периметру лифта, показывающие невероятные виды на Сеул с высоты птичьего полета. «Вот так чудеса!» — даже приободрилась я. Но выйдя из лифта и пройдя к смотровой площадке «Сеул Скай», я поняла, что теряю уверенность. Пока мы стояли в очереди, указ внизу, небо прояснилось, и теперь с обзорной площадки все просторы южнокорейской столицы открывались во всей красе совершенно отчетливо. «Иди вперед!» — подталкивал меня к стеклянной стене Александр. Он еще тот хитрец, сам боится высоты и для начала хочет посмотреть на мою реакцию, чтобы потом решиться, или нет, взглянуть на город самому. Дрожа от страха, я сделала несколько шагов вперед и оказалась лицом к лицу с бесподобными видами на столицу. Отсюда весь мир как на ладони. Вот городская река Ханган, делящая Сеул на две части, вот зеленые пятна парков и серые области растущих жилых и торговых районов. «Не смотри вниз», — подшутил надо мной проходящий мимо русский турист. Кстати, это был первый русскоговорящий турист за несколько дней путешествия по Корее. Но, конечно же, после этих слов я посмотрела под ноги и в глазах моих помутнело, а сердце, кажется, ушло в пятки. Подо мной была автомагистраль с крохотными движущимися машинами. На мгновение я потеряла координацию, но Саша вовремя подошел и взял меня под руку. Очень непривычное ощущение, когда ты будто зависаешь в воздухе. Пол здесь абсолютно прозрачный. За этот стеклянный пол смотровая площадка Seoul Sky вошла в книгу рекордов Гиннеса. «Ощущения, конечно, я испытала невероятные, но долго там не задержишься. Голова волей-неволей начинает кружиться». После того, как мы посетили кафе на самом высоком этаже башни, где сидеть за столом у стеклянной стены уже не так страшно, мы спустились вниз, чтобы насладиться другим развлечением центра «Лотте World. Парк аттракционов Lotte World — это одна из тех достопримечательностей Сеула, которую советуют посетить все туристические буклеты. «Я не любитель экстремальных видов развлечений», поэтому пошла в этот парк только при условии, что буду кататься на самых безобидных, считай детских, каруселях. Лотта Ворлд представляет собой огромную крытую территорию и отдельный парк аттракционов на полуострове, окружённом озером. Заходя внутрь, не знаешь, что попробовать сначала. Четыре этажа удовольствия — от каруселей до ледяного катка, ресторанов и различных тематических развлекательных зон. Была бы я ребенком, наверное, это стало бы пределом моих мечтаний. Сначала я выбрала монорельсовую дорогу, по которой на поезде объезжаешь территорию Лотте-Ворлд. Я встала в очередь и вспомнила, почему я так не люблю подобные парки. В одной очереди можно потерять от 20 минут до часа. Я глядела очередь, и мне стало немного неловко. Из молодых я была одна, остальные люди в очереди — иностранцы за 60. Те, кто, как и я, выбрал спокойный вид развлечения. Но прыжки на банджи или американские горки, я была уверена, не для меня поэтому по окончании поездки я пообещала себе, что попробую что-то более веселое, но не такое экстремальное. Я выбрала детский аттракцион с совсем не детским названием «Пьяная корзина». Суть этой карусели в том, что ты садишься в корзину, которая движется по кругу, но кроме этого ты также можешь раскрутить корзину вокруг своей оси. По заверению администратора аттракциона, все выходят, немного пошатываясь в стороны, отсюда и смешное название. Другой аттракцион назывался «Ярость фараона». На внедорожнике без крыши мы отправились по тоннелям древних египетских гробниц. Поездка неторопливая, но покрытая тайной и мраком. То мумии оживают, то пробегает полчища тараканов или вылетает стая летучих мышей. Все спецэффекты сопровождаются загадочной музыкой и атмосферной подсветкой. Сразу вспоминается фильм про Индиану Джонса и его приключения, связанные с поиском ценных артефактов. Аттракцион, конечно, совсем не страшный, чему я была рада. Всего пара моментов, когда было немного боязно. Резкие спуски с небольшой горки и один узкий тоннель, в котором клаустрофобы наверняка почувствовали бы себя некомфортно. Время здесь не просто быстротечно, оно бежит с неимоверной скоростью. Не успели мы оглянуться, как часы показали четыре дня. А ведь пришли мы в Лотте-Ворлд к открытию. Мне очень хотелось осмотреться вокруг, пока не стемнело, поэтому мы вышли на улицу. Рядом с развлекательным комплексом находится оазис спокойствия, полная противоположность тому куражу, который мы испытали в ТРЦ. Парк Сонт-Пханару, разбитый вокруг озера Сакчон, это место уединения для людей, любящих романтику. Место медитации для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты, и место для занятия спортом и неторопливых прогулок. Корейцы бережно относятся к природе и любят проводить свое время в окружении зелени, поэтому власти уделяют особое внимание созданию подобных парков. Могучие зеленые деревья с широкими кронами, петляющие дорожки вдоль них и озера настраивали на нужный лад. Мы тихо шли, не произнося ни слова свежий воздух наполнял наши легкие. Какой бодрящий здесь воздух! Приятные пейзажи радовали глаз, а легкая рябь на озере дарила умиротворение. Кажется, мы сливались воедино с душой природы. Мы подошли к самой кромке озера, и тут же, словно ручные, к нам приплыли несколько уток. Я вспомнила, что в сумочке у меня осталось немного крекера. Но, видимо, я копошилась слишком долго, и неторопливые утки начали требовать угощения, недовольно крякая и фыркая. Накормив крикливых уток, мы сели на скамейку и, очарованные видами, достойными кисти лучших художников мира, просидели так около часа. Олимпийская гордость с неспортивной романтикой. Пройдя еще около полутора километров, мы вышли к знаковому месту не только в корейской, но и в мировой истории спорта. Еще по дороге туда мы начали получать намеки на то, что ждет нас впереди. Скульптуры культуристов, борцов и игроков бадминтон, расположенные вдоль проезжей части, сопровождали нас на протяжении всего пути. Наконец, мы вышли к вратам мира на Земле, украшенным известной всем пятеркой колец, а также традиционными для азиатских стран нарисованными драконами. Особо эффектно этот объект выглядит в темное время суток. Подсветка придает массивному сооружению особое величие и важность. Олимпийский парк в Сеуле был построен специально к Азиатским играм 1986 года и Летним Олимпийским играм 1988 года. За главной аркой на площади реют на ветру многочисленные флаги стран, участниц Летней Олимпиады. Развивается здесь и флаг ныне несуществующего, а в то время завоевавшего первое место в общем зачете СССР. Сейчас Олимпийский парк – яркое и необычное место, искренне любимое как горожанами, так и туристами. Площадь парка огромна! Пройти весь парк, не потратив нескольких часов, невозможно. Мы посмотрели совсем немного, так как начало быстро темнеть, а с приходом темноты активизировались назойливые комары, нещадящие ног. Но даже за это непродолжительное время нам удалось насладиться природными видами парка, осмотреть спортивные объекты, мемориалы и многочисленные скульптуры. Самыми яркими, на мой взгляд, были столбы, напоминающие тотемы, с корейскими масками на вершине. В сгустившейся темноте они стояли, словно стражники, охраняющие главные ворота и олимпийский огонь, который не гас со времени проведения игр. Пройдя вглубь парка, мы обнаружили искусственное озеро, откуда были слышны протяжные песни лягушек. Стоило поравняться с озером, как все живое буквально обрушилось музыкальным оркестром на наши неподготовленные к таким громким звукам уши. Сверчки, лягушки, птицы и какие-то другие животные будто бы праздновали наступление ночи. И только два представителя Гома сапиенс стояли тут неприглашенными гостями. «Надо уходить», — предложила я, но тут же передумала. Фонтан, зашипевший на озере, принудил молчать горланящих пресноводных и млекопитающих. Пышным веером плескались его струи, как бы напрашиваясь на наше внимание. Красочные лазерные лучи внезапно прорезали фонтан вдоль и поперек. Началось световое шоу. Но для кого? Неужели только для нас? В черном бархате ночи мы стояли вдвоем, околдованные магией света, воды и природы, и так не хотелось уходить домой. Кто бы мог подумать, что олимпийская гордость Сеула может обернуться для нас такой неспортивной романтикой. Инсадон. Что день грядущий мне готовит? Дело было воскресным вечером, и мы, прогуливаясь без дела, вдруг вспомнили, что до сих пор не купили сувениры. Это неудивительно, в торговых центрах и магазинах они нам вообще не попадались на глаза. Но мы вспомнили, что видели небольшой рыночек на улице Инсадон. Правда, они надеялись, что в седьмом часу вечера он все еще открыт. Каково же было наше удивление, когда, подойдя к улице, мы увидели красочную ярмарку в самом разгаре. Дорога по этой улице была перекрыта для автомобилей, поэтому толпы туристов гуляли и отоваривались то в одной лавке, то в другой. Инсадон — удивительное место. Здесь можно почувствовать национальный колорит, попробовать традиционную еду и познакомиться с корейским ремеслом и творчеством за один день. К тому же улица находится недалеко от главных исторических достопримечательностей Сеула, значит, найти ее будет несложно. Поговаривают, что некогда на этом месте жили дворяне, а когда их разорили, постепенно здесь начали открывать антикварные лавки, которые продавали награбленное у богачей. Сейчас на улице Инсадон можно найти все, что угодно — Я шла и переживала, что сорвусь и накуплю множество ненужной всячины, ведь тут и сувенирные лавки, продающие маски хахве, веера, статуэтки тхэквондистов. Тхэквондо – корейское боевое искусство, характерной особенностью которого является активное использование ног в бою. И милых корейских семей, всевозможные магнитики и брелоки, картины и посуду. Тут и ювелирные магазины и мастерские, где можно изготовить именную печать таджан. И художественные галереи с работами как известных, так и новых творцов и пункты проката корейского ханбока, и многочисленные чайные домики, оформленные в стиле традиционном или более поэтическом, для эстетов, и уличные пункты с горячей едой и сладостями. Я же выбрала чародейское место. В одном из киосков сидел настоящий прорицатель, который за некоторую плату мог поведать о моем будущем. Но вот досада, этот старичок говорил только на корейском. Сама не знаю как, но мы сошлись на том, что дядечка поколдует и затем напишет нам предсказание на бумаге, а мы его потом как-нибудь переведем. «Только дайте мне ручку», — попросил пожилой мужчина. «У меня всегда в сумке имеется несколько ручек. Не глядя, я достала ручку, купленную в Мексике, с красными чернилами». Предсказатель вдруг начал отмахиваться руками, как будто я не ручку, а змею какую-то протягивала ему. «Да что не так?» — не понимала я. Наконец, с помощью того же приложения на телефоне, он попросил нас ручку другого цвета. «А что с красной не так?» — удивился Александр, протягивая ручку синими чернилами. Уже много позже я прочитала, что красные чернила используются исключительно в недобрых намерениях. Например, если кто-то кому-то желает нездоровья или другого зла, то может навести порчу, написав имя этого человека красными чернилами. Также красными чернилами пишут имена людей, покинувших наш мир. Но в этом случае красные чернила работают по-другому, как оберег от злых демонов для души усопшего. Соответственно, если случайно напишешь чье-то имя такой ручкой, значит, с человеком случится беда. Такое вот суеверие. Ведун начал магический ритуал. Что-то писал, что-то считал. Естественно, спросил, как меня зовут и сколько мне лет, не без помощи приложения переводчика на телефоне. И по завершении сеанса выдал мне листок с загадочным шифром на хангеле. Поблагодарив ведьмака, я поспешила на улицу, чтобы найти местного, кто смог бы перевести таинственные письмена. Молодой человек, попавшийся мне на пути, отлично говорил как по-корейски, так и по-английски, поэтому на мою просьбу он ответил согласием и начал читать про себя. «Что же там такое?» — нервничала я, не зная, хорошие или плохие события, пророчил мне корейский экстрасенс. Но внезапно парень рассмеялся. «Тут написано, — начал переводчик, — что в скором времени вас ждет прибавление. Так минимум на восемь лап в доме станет больше». Так пророк оказался шутником. Кто бы мог подумать, ведь он выглядел таким серьезным пожилым человеком. А может, это не шутка, и наша кошка в действительности принесет нам потомство? Это гадание сделало наш день. Прибывая в наипрекраснейшем настроении, мы совершили несколько приятных покупок. Картина с тремя масками хохве, металлические палочки для еды и множество сладостей. И довольные полученным опытом мы пошли на осмотр торгового центра, который находится тут же и представляет из себя несколько этажей, один плавно переходящий в другой по подобию винтовой лестницы. Здесь мы не планировали что-то покупать, но сам торговый центр с его отделами уже вызывает интерес. Предметы искусства, одежды, товары для праздника и много непонятных штук. Любопытно и то, что ты вроде бы как внутри, а вроде бы снаружи. Каждый этаж расположен, по сути, на улице. Поэтому, находясь в торговом центре, ты также можешь наблюдать за людьми, находящимися внизу, которые суетно выбирают очередной сувенир. Но гулявшись вдоволь, мы спустились вниз, чтобы выпить чашечку кофе. Когда кофе подали десерт, я встала в ступор от его неприглядного вида. «Что?» — громко расхохоталась я, поняв, что кучка какашек — это всего-навсего кекс. Кафе оказалось со специфическим юмором. Вот такие они, корейцы. район умных дам и киноиндустрии, Ихва и digital Медиа Сити. В это место мы поехали не случайно. Тут намечалась очередная встреча с одной из героинь тревел-шоу «Куда уж дальше». Такие моменты я особенно люблю, ведь самостоятельно о стране узнаешь не так много, а пути и даже гиды дают далеко не полную информацию. Поэтому информация из первых уст от человека, который там живет, всегда ценнее и интереснее. Забегая вперед… Расскажу, что интервьюировать мне предстояло Кёнху, Ху, девушку 27 лет с кукольными большущими глазами и маленьким носиком, с белой, словно снег кожей лица, и алыми губками бантиком. Девушка в ходе беседы подтвердила многие известные нам факты и даже стереотипы о Корее и ее жителях. Например, она согласилась, что молодые люди здесь тоже пользуются косметикой, и неухоженный мужчина для девушек тут не привлекателен. Или что самая распространенная в Корее фамилия – Ким. Наша респондентка опаздывала, поэтому мы решили выйти на одну станцию раньше и прогуляться по району. Солнце в тот день светило так ярко, что, казалось, каждый прохожий был в прекрасном настроении. Хотя, возможно, их улыбка — это реакция на мою улыбку. Сразу вспоминаются американцы, которые всегда и везде демонстрируют свои белоснежные 32 зуба. Неторопливым шагом мы пришли к какому-то парку. Все, что мы видели там, напоминало мультфильм про Незнайку или какую-то другую детскую сказку. На входе в парк нас встречали железный регулировщик и статуя женщины с ребенком, стоящего у светофора. Минуя их, мы оказались на зеленой полянке, где каждая травинка будто нарисована карандашом, а бабочки вокруг сошли с рисунка акварелью. Через всю полянку на 6,3 километра протянулась железная дорога. Нет, по ней давно не ездят поезда, и через рельсы прыгают маленькие, словно гномики-детсадовцы. Каждый малыш как на подбор симпатяга. Чтобы не растерять детей, внимательная воспитательница каждому надела жёлтый жилет. Кажется, детишкам не больше трех лет, но уже в этом возрасте они столько умеют. Вот маленький мальчик помогает надеть своей подружке туфельку, слетевшую с её миниатюрной ножки, заботливо застёгивая каждый ремешок. А вот две девочки считают шпалы на дороге. Слышала, что ребятишки в детском саду даже зубы чистят после обеда. Вот какие они молодцы. Оказывается, что мы пришли в лесной парк линии Кеннес-Сон. Линия Кёнысон была построена в 1905 году при правлении японцев в Корее, но в начале 1950-х годов ее закрыли. Спустя более полувека у корейцев нашлось гениальное решение для этих ненужных железнодорожных путей. В 2016 году они основали здесь парк с зелеными деревьями, в тени которых приятно укрыться в знойный летний день, с лавочками и зонами для отдыха и пикника, а также со спортивными тренажерами. Парк стал привлекать и молодежь, поэтому поблизости открылось множество кафе, ресторанов и магазинов. Также здесь есть культурное пространство для книголюбов. Это место вы узнаете по реалистичным статуям парня с гитарой и девушки с книгой. И это не первое и не последнее умное решение корейских властей по интеграции чего-то заброшенного, старого в новое, уникальное, полезное для общества и улучшающее облик города. Спустя полчаса мы пришли к назначенному месту. Женский университет Ихва — это не просто еще одно учебное заведение Сеула, Университет по праву заслужил звание местной достопримечательности. Самый большой в мире женский университет открыл свои двери для студенток еще в конце XIX века, и сейчас это высшее учебное заведение считается одним из самых престижных коммерческих университетов в Корее. Сюда мечтают поступить многие девушки, в том числе иностранки. А выпускники ИХВА становятся востребованными специалистами, многие из них уходят в политику. Некогда открытой американской миссионеркой для одной единственной ученицы, университет исторически является своего рода первопроходцем. Стены ИХВА выпустили первого в Корее врача женского пола, первую женщину кандидата наук, первую женщину адвоката, первого премьер-министра женского пола и так далее. Удивительно, но и юношам учиться здесь не запрещено, хотя их пока что меньше, чем девушек. Неспроста университет имеет девиз «ИХВА впереди». Просто и лаконично, а главное в точку. Сегодня это огромный университет, включающий 11 факультетов – инженерный, медицинский, педагогический, юридический, гуманитарный и так далее, а также отделение магистратуры и аспирантуры. Факультет Скрентон, получивший свое название в честь основательницы университета Мэри Скрентон, стал первым в Корее, где занятия проводятся на английском языке. Дисциплины этого факультета направлены на международную арену, часто студенты отправляются на стажировку за рубеж. Кроме того, ИХВА является партнером Гарвардского университета и других известных мировых учебных заведений. Интересно, что до 2004 года университет принимал на обучение только незамужних женщин, и только в 2008 году появилась первая замужняя выпускница. Конечно же, такое престижное и даже уникальное учебное заведение должно и выглядеть необычно, как и все в Южной Корее. Подходя к территории ИХВА, не сразу понимаешь, а где конкретно на этой большой зеленой поляне университет, Дело в том, что само здание похоже на две большие стеклянные стены, уходящие под землю, а между ними расположена широкая лестница. Наверху стены вообще повсюду растет зелень. В стенах расположены несколько подъездов, заходим в один из них. Внутри, конечно, все очень подевичье. Стены ярких оттенков, цветочки, но это поначалу. Далее, как в фильмах про будущее, много стекла, металла, окна каскадами и лестницы, лестницы. В самом низу находится парковка. Есть в университете и магазин с мелочевкой, и книжный магазин, и кофейни, и фудкорт. Учиться здесь можно, где душа пожелает. Вся аудитория, несмотря на подземное расположение, очень светлая и просторная. Говорят, благодаря исследовательскому центру, который находится здесь же, в университете, студенток сразу же разбирают после выпуска такие ведущие компании, как Samsung, LG и так далее. На территории ИХВА, помимо самого университета, находится библиотека, спортивный комплекс, административные здания, магазины и другие объекты. Библиотека, конечно, необычная, для взгляда из России. Чтобы сдать прочитанную книгу, не обязательно встречаться с библиотекарем. Все это выполнит автомат. Отмечаешь свою фамилию и убираешь книгу в приемник, остальное сделает электроника. Конечно же, тут имеются издания общежитий, под них отведены два корпуса. На первый взгляд, комнаты общежития мне показались довольно комфортными. Тут есть кондиционер, необходимая мебель, интернет и учебные принадлежности, а в более дорогих комнатах еще отдельные туалетные и душевые комнаты. На территории Ихва есть даже собственный христианский храм, куда ведет высоченная лестница. Но сегодня, кажется, все поднимаются по ней только для того, чтобы сделать пару-тройку фотографий. Все здания расположены в холмистой местности. Прогуляться в хорошую погоду тут одно наслаждение. Однако некоторые идут в тот или иной скверик не для отдыха, а чтобы позаниматься на открытом воздухе. Тут специально для этого размещены парты. Студенты, они и в Ихва студенты. Вот одна из студенток уже склонилась над столом в глубоком сне а другая не перестает зевать, глядя на однокурсницу, но упорно дочитывает конспект. Съемка сюжета закончилась, и наша собеседница посоветовала прогуляться до Digital Media City, намекнув, что нам там понравится, особенно если мы любим американские блокбастеры. Digital Media City — это ультрасовременный корпоративный кампус, который знакомит с высокими технологиями и показывает тот уровень, которого достигла Южная Корея. Большинство зданий здесь — это бизнес-центры, исследовательские и образовательные учреждения — а также здания кино и телекомпаний. Первое, что вы видите, когда подходите к DMC, Digital Media City, это изогнутое здание необычного дизайна и огромная скульптура Square M Communication, изображающая двух людей, протягивающих друг другу руки через красный портал, что символизирует общение людей друг с другом и миром через средства массовой информации. Это, пожалуй, самое популярное место в Сеуле для фото среди туристов. Позади этой композиции стоит здание MBC, (Мунва Broadcasting Corporation, Южнокорейская телевещательная и радиовещательная сеть входит в четверку крупнейших телерадиовещательных сетей страны. С другой стороны — здание SBS. Сеул Broadcasting System — еще одна крупная южнокорейская телерадиовещательная сеть, вторая после компании MBC. Но есть тут и другие не менее интересные инсталляции и объекты. Например, скульптура Зей, они. В виде человеческого бюста. Кольцеобразный объект Moonlight Sonata — лунная соната или торговый центр в форме яйца. Все эти инсталляции с приходом темноты подсвечиваются сотнями огоньков, создавая волшебство вокруг. Чуть ли не на каждом здании горят огромные мониторы, а одно из зданий удивляет стеной, почти наполовину состоящей из мультимедийных экранов. Глядя на все эти современные постройки, даже не задумываешься, что когда-то здесь все было по-другому. Строительство прогрессивного Digital Media City относится к программе реновации района. Ее запустили в качестве борьбы с драматическими последствиями, которые принесли множество производств в этой местности. Сложно представить, но с 1978 по 1993 год этот район фактически был свалкой. Во время ускоренного роста Сеула в 1960-е годы промышленные отходы, в частности угольные брикеты, складировали в одном месте. В итоге к 1990 году, даже после сжатия мусора, свалка превратилась в пирамиду размером в 34 раза превосходящим размера пирамиды Хеопса в Гизе. Первоначальная высота пирамиды Хеопса составляет примерно 146,6 метров. Периметр основания — 922 метра. Пока мы гуляли по улочкам DMC, нас не покидало чувство чего-то знакомого. Казалось, что когда-то мы уже бывали здесь. Мы начали прокручивать в голове, на какой район это место, возможно, похоже. Из самых современных в голову приходил район Каннам. Но мы были уверены, дело не в нем. И только обнаружив щит Капитана Америки, вмонтированный в асфальт, Мы наконец-то поняли, где видели это место. Здесь снимался фильм «Мстители». Уже позже, пересмотрев фильм, мы наткнулись и на многие другие знакомые нам сеульские места. Мост Мапо, Мапо-Бридж, искусственный плавучий остров Сивит, Сибицуум, уже упомянутый район Каннам и так далее. Пока мы изучали достопримечательности ДМС, мы то и дело натыкались на съемочные группы. Одни брали интервью прохожих, другие снимали общие виды но интереснее всего было наткнуться на настоящую звезду корейского кей-попа. Окруженная толпой фанатов, перед камерой стояла актриса Дарам и одна из восьми участниц корейской поп-группы SNSD, Girls' Generation, Чхве Суён. Конечно, историю этой известнейшей в мире корейской поп-культуры дивы я узнала уже позже, а тогда, находясь рядом с ней, я не испытывала ни восторга, ни каких-то других особых эмоций. Как же относительно все-таки слава. Для одних ты богиня, для других — обычный человек. Место оказалось аллеей славы местного формата. В асфальт, почти так же, как в Голливуде, вмонтированы звезды с именами и слепками рук известных актеров. Кроме того, поклонники корейских дарам могут прямо тут, на улице, сфотографироваться с любимыми актерами. Правда, не живыми, а их картонными копиями. Можно посетить киномузей и осмотреть бутафорские предметы и костюмы, которые использовались в той или иной дораме. Мы же пошли в развлекательный центр NBC World. Это тематический парк для любителей дарам и кей-попа. Не то чтобы мы знали всех этих артистов в лицо, но цифровые технологии, используемые в Центре, нам были интересны. В одной зоне можно попробовать себя в качестве телеведущего и прочитать новости с суфлёра. Другой зал представлял собой музей, рассказывающий о самых крупных проектах телерадиовещательной компании. Тут можно ознакомиться с историей открытия MBC, с рукописными и напечатанными сценариями различных дарам и передач, с актерами, снимавшимися в этих проектах, и мультипликационными персонажами. С помощью специальных автоматов можно примерить на себя различные костюмы героев сериалов, а потом получить это фото на электронную почту. Звезды халют тут повсюду. Очень реалистичные голограммы телеведущих, певцов и актеров сведут с ума любого фаната корейской волны. Тут даже можно получить виртуальный автограф любимого айдола. А по завершении прогулки можно закупиться товарами с изображениями любимых кумиров. Глядя на широкий ассортимент представленных товаров, я даже обрадовалась, что не являюсь ярой поклонницей кей и дарам, иначе не сдобровать моему кошельку. NBC World — место, конечно, увлекательное, со множеством фотозон. Но иногда незнание корейского языка все таки ограничивало нас в наслаждении его хай-тек-развлечениями. Например, тут можно спеть со звездой в караоке. Петь я, конечно, люблю, но когда слова написаны на хангыле, совсем не получается это сделать. Были и другие автоматы и зоны — о предназначении которых оставалось только догадываться. Но так или иначе, полтора часа, отведенные на досуг в этом центре, и прогулка по Digital Media City подарили нам самые положительные эмоции. Место, которое однозначно стоило посетить. Чимчильбан. Рай для души и тела. В октябре в Сеуле уже чувствуется прохлада. Конечно, это не московская осень, когда ясное лето резко сменяется серой слякотью, а температура воздуха так быстро опускается вниз, что все только и думают о том, когда же включат отопление в доме. Нет, второй месяц осени в Сеуле все еще радует мягкой погодой. И даже иногда моросящий дождь не портит общей картины. А картина в столице в это время удивительная. Корейские клены вспыхивают перед зимой багряными шапками. А потом, обдуваемые ветром, осыпают огненно-алым листопадом все те влюбленные парочки, которые из года в год открывают для себя это особое время для прогулок по аллеям Сеула и, нежно взявшись за руки, создают еще большую романтику вокруг. Вся природа завораживает своими пестрыми красками — зеленый, желтый, оранжевый и красный. Говорят, осень — это лучшее время для посещения Южной Кореи. Весь день мы ездили из одной точки города в другую и уже ближе к вечеру после проливного дождя. Я почувствовала некомфортную промозглость, сопровождаемую усталостью. Все нутро просило уютного места, где можно было бы, свернувшись клубочком, мурлыкать и наслаждаться приятным теплом, пронизывающим все тело. Чимчильбан — как раз такое место, где можно расслабиться после многочасовой прогулки по столице и прогреться до самых косточек. По сути, Чимчильбан — это корейская сауна. Но любовь корейцев к теплоте, чистоте и отдыху создала в таких заведениях особую культуру, которая сильно отличается от привычной нам русской бани или турецкой сауны. Как правило, чимчельбан — это большой оздоровительный комплекс, созданный для души и тела. Здесь есть и сауны, и парилки, и комнаты отдыха, и даже сна, и кафе, и игровые зоны, и тренажерные залы, и многое другое. Самые экономные путешественники здесь даже ночуют. Ход в чимчельбан стоит меньше, чем ночь в отеле. Конечно, первый раз здесь немного теряешься. Сначала разуваешься и убираешь обувь в шкафчик с номерком. Потом оплачиваешь посещение комплекса, получаешь еще один номерок, пижаму, шорты и футболку и идешь в раздевалку. Они раздельные для мужчин и женщин. Дальше момент, не совсем подходящий для посещения парой, потому что пара в этом месте будет разлучена. Бани и ванны с разными водными процедурами расположены раздельно для представителей разных полов. И до них нужно идти абсолютно ногим, разрешается взять только одно небольшое полотенце. Перьянки, правда, совсем не стесняются и не только принимают спокойно душ при всех, это обязательные условия перед входом в баню, но и заказывают массаж и различные скрабы для тела, ложась на койку в общем зале, в чем матерь дела. Все процедуры для тела и лица корейцы делают, что называется, на совесть. Тщательно и очень долго моются в душе. Видимо, поэтому они считают европейцев, которым на водные процедуры хватает и 10 минут, грязнулями. Если заказывают скрабирование тела, то мастер так сильно натирает кожу клиента мочалками, что она — кожа, потом просто пылает зато становится мягкой, гладкой, как у младенца. А если тут решиться на массаж, то нужно быть готовым к тому, что пересчитана будет каждая косточка. Меня, честно говоря, не прельщало проводить этот вечер в кругу незнакомых обнаженных дам, поэтому я поспешила в общую для мужчин, женщин и детей зону. Первое, что мы сделали, зашли в горячую комнату и хорошенько пропотели, после чего в соляной комнате подышали полезным воздухом. Затем была комната с горячими камнями. Они очень приятно медленно прогревают тело, Лежи, что ты думаешь, как бы ненароком не уснуть. И снова контраст — ледяная комната. Насытившись разными видами саун, мы поняли, что не мешало бы насытить и свои желудки. Выбор еды тут огромен, корейцы любят поесть. Но самое популярное и совсем простое блюдо — это печеные яйца. Обычные яйца после чистки превращаются в самый лакомый десерт. То ли коричневый цвет белка обманывает мозг, что блюдо кажется вкуснее, чем в обычной жизни, то ли сама атмосфера, чем чельбана, то ли потому, что эти яйца неоднократно показывали в дорамах но здесь их дюжинами лопают за милую душу. После ужина есть несколько вариантов. Либо посмотреть телевизор, либо позаниматься в спортзале, либо посидеть в массажном кресле, либо почитать в библиотеке, либо поспать. Мы выбрали последний вариант. Не то, чтобы мы собирались действительно спать в общественном месте, хотя многие, не стесняясь, спали даже просто на полу, но прикорнуть и просто расслабиться уж очень хотелось. Найдя уютное место по типу небольшой капсулы, мы, распаренные, сытые и довольные, легли. Не знаю, был ли это быстрый сон или я грезила наяву, но казалось, будто бы я парю на мягком облачке, и в голове мелькали только самые приятные картинки. «Как же хорошо тут!» — сладостно вздохнула я. Рынок морского изобилия Норьян-Джин. Планируя путешествие в Корею, мы заранее знали, чего хотим больше всего и какое место ни за что не пропустим. Являясь ярыми поклонниками морепродуктов, мы грезили свежей рыбкой, устрицами и креветками, лучшие сорта которых можно отведать на самом большом рынке Сеула и, скорее всего, всей Южной Кореи. Норянджин, так называется рыбный рынок, это огромная площадь, занимаемая торговцами всеми представителями морской фауны, от известного всем лосося до морских ежей, скатов и морских огурцов. Рынок работает круглые сутки, причем в ночное время сюда приезжают оптовики, для них устраивается аукцион, а в остальное время рыбу можно купить и по розничным ценам. После некоторых поисков рынка мы проходим в здание и ощущаем едва уловимый аромат морепродуктов. Как хорошо, что здесь пахнет приятно, замечаю я. Пол мокрый и скользкий, но благо мы прочитали об этом в интернете и взяли по паре бахил. Забегая вперед, скажу, что мне они не помогли. Но несмотря на огромные лужи, на рынке довольно чисто. Каждый лоток аккуратно оформлен, а рыбы или другие морские гады педантично выложены рядами. При этом они лежат на льду, затянутом полиэтиленовой пленкой. Корейцы — очень чистоплотный народ. Сами продавцы тоже выглядят опрятно. А касаясь руками рыбы, они надевают перчатки, причем для чистки рыбы одни, для взвешивания и нарезки другие. Я не знаю, куда смотреть, глаза разбегаются, и не могу перестать снимать на телефон. Надеюсь, внушаю себе, что корейцы не сильно смущаются. В противном случае они бы сказали. Правда, есть одно «но», никто не говорит на английском. Последнее, конечно, немного печалит. Названия многих морепродуктов и цены на них для нас недоступны, ибо корейский хангыль мы так и не освоили. При попытке же узнать цену или хотя бы понять, это цена за штуку или за килограмм, торговцы мило улыбаются, и только некоторые из них, понимая, что мы хотим, показывают цену на калькуляторе. А чего мы хотим, мы и сами не знаем. Какой на вкус уречис уницинктус? Как можно есть живого осьминога, и почему креветки здесь длиной до 25 сантиметров? С округленными глазами мы ходим вдоль рядов, любуясь экспонатами. А ведь и правда, этот рынок не иначе, как музей. Тут и живые крабы, норовящие сбежать из аквариума, и улыбающиеся скаты, и какие-то моллюски, похожие на шарики с резиновыми иголками, и ракушки, и... а еще и очень дорогие, под стать древним греческим и римским артефактом лувра. Кроме нас здесь еще человек 200 местных и совсем мизерная доля туристов. Конечно, было опрометчиво приходить на рынок вечером в выходной, тут не протолкнуться. И вот распирающее нас любопытство и протяжное завывание наших желудков делают свое дело. Мы решаемся на покупку. Выбираем одну из самых больших тарелок с сенсунхве. Сырая рыба, аналогичная японскому блюду сашими. Для туристов очень удобная опция. А сорти из разных видов рыбы тонко нарезают и красиво располагают на шапке из дайкона, а затем тарелку запечатывают пленкой. Очень радует то, что блюдо нам подают не с витрины, а персонально для нас нарезают свежие кусочки от только что выловленной из аквариума рыбы. Отоварившись, мы поднимаемся наверх. По дороге замечаем сушеную рыбку, стружку и кольца кальмаров и какую-то другую закуску к пиву. Берем тоже немного на пробу. А в одном углу, откуда доносится неприятный запах, происходит производство рыбного соуса. Зрелище не из приятных, хотя сам соус, возможно, вкусный. Наверху любые продукты, приобретенные в джин вам тут же могут приготовить за небольшую плату за сервис. Там расположено несколько ресторанов, но вот не задача. Все они заполнены местными, и даже возле них за пластмассовыми столиками сидят клиенты рыбного рынка. Туда-сюда мы ходим минут десять, все занято. Наконец, смирившись, встаем в длинную очередь, как все, возле одного из ресторанов. Я думала, состарюсь в ожидании своего часа. В очереди мы проводим минут тридцать. Наконец, столик для нас освобождается, и милая официантка приглашает нас войти. Персонал, разумеется, не говорит по-английски. Девушка тщетно пытается выяснить, не хочу ли я еще чего, а я тщетно пытаюсь ей объяснить, что кроме Сен-Сан-Хве мне ничего не надо. Наконец мы понимаем друг друга, и она уходит минут так на десять. По возвращении приносят нам топинги к сырой рыбе, какой-то соус, листья салата и напитки. Что ж, мы, конечно, знали, что сэнсанхве едят сырым, но рассчитывали на какой-то больший набор. И опять же, чем есть? Палочки нам не приносят. Сидим минут пять в недоумении. Сидим минут десять. Так еда скоро заветрится. Живот начинает бурлить, а я злиться. Где же наша официантка и почему она не несет палочки? Корейская пара, сидящая рядом с нами, видимо, понимает нашу ситуацию. И вдруг девушка подходит к нашему столу и демонстративно выдвигает ящик, который, оказывается, все это время располагался сбоку стола, и достает оттуда две пары палочек. Что? Мы просто обескуражены, нам и смешно, и стыдно. Кто же знал, что столовые приборы находятся там? Начинаем есть, но и тут непорядок. Наша корейская соседка приносит нам чашечки, соевый соус и васаби. Мы краснеем. Наверное, со стороны выглядим очень глупо. Конечно, это смешная, но познавательная ситуация. Официантка не позаботилась о том, чтобы рассказать нам все тонкости корейской сервировки стола. А мы, неопытные иностранцы, сами не догадались, как и где взять то, что нам нужно. Итак, снимаю пробу. Истинное блаженство эти сен Казалось бы, обычный тунец, лосось, скат и еще какая-то рыба. Название так и не узнала. Но какие же они свежие и ароматные, так и тают во рту. Такой рыбы в России вы не найдете. А как же здорово сочетается с рыбным филе дайкон, японская редька. Это был мой первый опыт употребления в пищу сырой рыбы, и я в полном восторге. Такие минуты наслаждения, понимая, что день, как и деньги, остыло стоило это удовольствие 30 тысяч вон, потрачено не зря.